ВМЕСТО ПЯТОЙ ГЛАВЫ Главную свидетельницу опрашивали в осиротевшем кабинете под неподкупным нордическим взглядом беломраморного Пушкина. В помещении пахло корвалолом и грязными носками. Валериана. Те же самые ароматы витали в приемной, в коридоре, даже в актовом зале там приводили в чувство двух самых шустрых студиек. — Вы точно никого не заметили? — Хмурово прошел мыльный. Казалось, он только-только побывал в салоне красоты. Звонок Славика вынул старшего оперу полномоченного из ванной, короткая стрижка, высыхая, свалялась как попало. Зареванная секретарша Руся шмыгала носом и трогала скулы влажным платочком. Губы ее разбухли совершенно по-негритянски. «Никого там не было?» «Не было или не заметили?» Славик тихо сидел поудали и тоже изображал свидетеля. — Откуда я знаю? Темно было. Я об него, об него споткнулась. Секретаршу вновь сотрясли рыдания. Сведений пока удалось извлечь немного. Надавав по блудливым рукам ныне покойному Исаю Исаевичу, Руся убедила его идти домой, после чего отключила оргтехнику, надела плащик, заперла кабинет, приемную и, покинув дом литераторов, свернула в арку, где и споткнулась от труп. — Стало быть, убийцу спугнули не вы. — Да почему вы решили, что его кто-то спугнул? — Потому что, вырезая на груди потерпевшего слово «афера», он не успел поставить точки над «ё». Впервые. Руся отняла платочек от скулы и в злобном изумлении уставилась на старшего, оперуполномоченного. Истерики как не бывало. — Слово «афера», — отчеканила она, — пишется через «е». И только через Е, никакого Е там отродясь не бывало. Несколько секунд мыльный пребывал в неподвижности. Йо! Только и смог выдохнуть он наконец. В отличие от благообразного полковника не падла, старший Опер впадал в бешенство крайне редко. Но если уж впадал, крепче всего влетело, конечно, редкозубому блондинчику за психологический профиль. Буквы Е и Ё в речи Алексея Михайловича так и мелькали, так и мелькали. Припомнил он ботанику прежние промахи, нынешние, выписал чертей за грядущие. Ишь, вырезая на груди жертвы правильный вариант слова, убийца испытывает наслаждение, возможно, даже оргазм. Ты сначала проверь, козел, правильный это вариант или неправильный, а там уж об оргазме толкуй. Под горячую руку попал и Славику. «Филолог хренов!» «Чему тебя там полтора года учили?» «Алексей Михайлович, меня же отчислили!» «И правильно сделали!» А с другой стороны, досталось и мыльному. «Что ж ты!» Не удержавшись, молвил ему с Герман Григорьевич. «Сам говорил, в словарь заглядывал. Я насчет желчи, в словарь заглядывал, — огрызнулся тот. А насчет афёры не заглядывал. И я не эксперт, я опер. Какой с меня? Спрос!» «Слушай», — сказал полковник, озабоченно потирая волевой подбородок, «а тот, который к тебе с повинной приходил, может вызвать да еще раз допросить? Он же все слова через ее читал, где надо и где не надо, а первые два убийства тоже через ее А с третьим что делать? третье то на него не повесишь. Он в это время еще у нас в СИЗО сидел, да и с первыми двумя. Нет, ну, если прикажете, конечно». Да, рухнула версия. А села со всхлипом, как мартовский сугроб. Казалось бы, можно ли придумать что-нибудь хуже гуляющего на воле серийного убийцы? А вот можно, оказывается. Как вам, допустим, понравится два заочно враждующих маньяка, один из которых пишет на трупе афера, а другой в пику ему афера? Даже если предположить, что преступник все-таки один. веселее от этого не станет. Нет, конечно, век живи, век учись. Но не на таких же прописях, черт возьми! И что самое печальное, в связи с очевидной безграмотностью как минимум одного серийного убийцы, круг подозреваемых расширялся до прежних размеров. Однако обнаружилось и нечто вообще не вписывающееся ни в ту, ни в другую версию. Это нечто представляло собой желтоватую половинку машинописного листа, найденную в рабочем столе покойного Исая Исаевича явно фрагмент черновика поскольку некоторые слова были зачеркнуты или переправлены я Исаий исаевич кочерявов значилось в нем секретарь сп уряд премии родная речь автор романов плеши парторг и дочь мелиоратора отвечаю что слово афера пишется через дальше все было оторвано в каком же это смысле отвечаю Хищно помыслил вслух Герман Григорьевич. «Отвечаю на ваш запрос или в уголовном смысле?» «Давненько писано», — заметил мыльный. «Или бумагу старую взял. Может, на экспертизу отдать?» «Отдай. А интересная бумажанция, правда? Я вот думаю, не найдется ли чего похожего у первых двух? У Лаврентия и у этого, как его? Пешко не нашлось». «А ну, как убийца, женщина!» И не просто женщина, а именно секретарша Руся. Последняя видела живым, первая увидела мертвым, и мотив на лицо, по рукам била. «Знает, правда, где е, пишется, где е». Но могла ведь и нарочно ошибиться, чтобы следы запутать. Со всеми тремя убитыми знакома лично, за одним даже замужем побывала. Имела время припрятать орудие преступления. Крови на плащике и на юбке, правда, не обнаружено что, впрочем, ни о чем не говорит, кроме как об аккуратности, свойственной большинству секретарш. К счастью, сотрудники убойного отдела, в отличие от нас с вами, дорогой слушатель, к фантазиям не склонны и сомнительную эту версию разрабатывать не стали. Иначе бы неминуемо выяснилось, что любой инструмент, оказавшись в руках Руси, если и становился смертельно опасен, то в первую очередь для нее самой. Попытка самостоятельно забить некрупный гвоздь во что бы то ни было кончалась, как правило, травмой средней тяжести. Точнее и неприличнее всех об этой русиной способности выразился слесарь, попросивший ее однажды что-то там придержать газовым ключом. Да, с уважением молвил он после того, как ключ сорвался и натворил дел. Для таких рук и п, варежка. Кроме того, забегая вперед, далеко вперед, аж за черту эпилога. Шепну по секрету, что секретарша Руси и оперуполномоченный Мыльный в конце концов поженились. Но поскольку эта амурная история никак не вписывается в данный детектив, я ее со спокойной совестью пропускаю. Как, кстати, и отдельные бытовые подробности из жизни оперов. Ну там, распитие спиртных напитков на рабочем месте и все такое». И раз уж мы с вами, дорогой слушатель, начали вести что-то вроде собственного расследования, давайте-ка вычеркнем за одно из списка подозреваемых всех, кто присутствовал тогда на трагически завершившемся заседании. Утром следующего дня в предбанничек, перед временно опустевшим кабинетом, ступил молодой человек без особых примет, ибо крупные телосложения, склонность к полноте и золотая цепура на бычьей шее особыми приметами давно уже, согласитесь, не являются. «Это здесь, что ли? В стихи пишут?» — прямо спросил он. Не отошедшая еще от вчерашних потрясений Руси всхлипнула и сказала, что здесь. А спустя несколько минут в предбанничке разразилась такая истерика, что услышана была в противоположном конце коридора. Прибежавший на шум лица барменша и благоговейный человек Ваня Пушков застали рыдающую Русю наедине с растерянным посетителем. Юноша озирался и, судя по всему, подумывал не дать лидеру — пока чего-нибудь не пришили. — Пальцем не тронул, — очумело бормотал он. — Спросить хотел. Пока барменша вливала в Русю что-то успокаивающее, Ваня Пушков и неизвестно откуда взявшийся Сергей Овсяночкин попытались увести молодого человека в бар, но тот уперся, явно полагая за благо как можно скорее убраться от греха подальше. Перед ним извинились, объяснили, что секретарша не в себе, поскольку вчера... Услышав о том, что случилось вчера, молодой человек остолбенел и все-таки был залучен в бар. От кофе и водки отказался, зато в двух словах изложил, что произошло. Всего-то навсего спросил, кто тут главный. Это ненормальная побледнело и принялась пытать зачем. Уперлась и все тут. Ну, он ей брякнул напрямик. Хочу, дескать, у него узнать, где ей пишется, где ее. Тут она и того. И забилась. Пришлось ознакомить с подробностями. Посетитель выслушал горестную историю с несколько отупелым видом, поморгал. «Так главный теперь?» «Кто?» Ему растолковали, что главного теперь будут выбирать, а насчет «е» и «е» проще справиться в словаре. Или в интернете. Причем тут вообще глава писательской организации. «Нет, это молодого человека не устраивало. Там же в интернете никто за базар не отвечает». Ну, тогда сказали ему, вот вам, пожалуйста, Сергей Овсяночкин руководитель литературной студии. В свое время работал корректором, все буковки наизусть помнит. С огромным сомнением юноша оглядел обоих поэтов и от консультации отказался. Соврал, будто зайдет попозже. «Хорошо», — сказали ему, — «если вас не устраивает Овсяночкин, есть у нас еще такой, Петр Педиков, главный, между прочим, Йофикатор, то есть как раз то, что вам требуется». Тут юноша заколебался и, подумав, записал-таки адрес Петра Семеновича. «Да...» — молвил Сергей, когда посетитель отбыл. «Ох бы ему сейчас и сайчно консультировал! Царство небесное!» Ваня Пушков с постным личиком наполнил стопки из графинчика, взятого коллегой. «Да уж, кротко примолвил он. Бывало, скажет, так скажет. Скоро, говорит, откроют кингстоны, и тиражи увеличатся. Со шлюзами, что ли? Перехрепутал. Наверное. А начнешь ему словарь показывать, тебя же хвостит». В словарях, говорит, язык мертвый, а у меня живой. Вернулась барменша. Секретарша Руси, надо полагать, была окончательно приведена в чувство. «Вы про Исаича?» «При мне тоже было, смотрю, таблетку водкой запивает». «Ты что ж, говорю, делаешь, Исаич? Она же не подействует». «Это ты верно», — говорит, «на фоне спиртного никакие лекарства не страшны». «Вот ведь как оно в жизни-то все выходит!» «Помянул за зря Иса Исаич Ваню Пушкова...» Землица пушистой пожелал, царство пожелал небесному, а тут, вишь, сидит живехонькой, хотя и малость замурзанный Ваня Пушков и поминает Исаи Исаича. Верно сказал покойный секретарь. Ну, значит, долго жить будешь, Ваня. Как в воду глядел. Эх, жизнь! То ли вздохнул, то ли простонал Ваня Пушков. Не поставишь точки — режет. Поставишь — тоже режет. Уже и публиковаться боязно. Блин! встрепенулся Овсяночкин. «А помнишь, месяца три назад к Исаичу приходил, тоже такой блин с цепью, в кабинете запигались помнишь, Вань?» Благоговейный человек Ваня Пушков возвел глаза к потолку бары и вроде бы припомнил, а может, вообразил.